Какой стыд, что они до сих пор еще не вместе, когда и этого хочется. Как до известной степени хочется и ему. Она прекрасна, в этом нет сомнения. Она нисколько не хуже любой другой хорошенькой женщины, не считая, правда, тех, которые выделяются своим умом и развитием. Зато чувством она богаче Эмирием Финчи и Кристины Ченнинг. Она только не умеет говорить об этом, вот и вся разница.